Эпилог. Знаменитый книжный магазин на Невском проспекте сиял всеми огнями и гудел, как растревоженный улей. После долгого перерыва писатель Виктор Михайлович представлял свою новую книгу. Многие думали, что этого уже никогда не случится. Звучали и были написаны жестокие слова. «Исписался», «разучился», «потерял вдохновение» и творческий кризис слишком затянулся. И вот, вопреки всем прогнозам, новая книга. Сказочная повесть для подростков. Петя и Волк осторожно протиснулись сквозь толпу к столику, заваленному книжками в ярких обложках. Да, сегодня Виктор Михайлович выглядел иначе, чем в их последнюю встречу в Эрмитаже. Он сиял каким-то собственным светом, и прямо-таки искрился от радости. И теперь голос его звенел, перекрывая общий гул. «Я хочу сказать спасибо той, без кого этой книги не существовало бы, той, что вдохнула в нее жизнь, когда у меня были только пустые страницы и отчаяние, моей музе». И Виктор Михайлович посмотрел вглубь зала на лестницу, ведущую на второй этаж. Проследив за его взглядом, Петя увидел на ступеньках элегантную даму в шляпке с Вуалью. Колепа Львовна улыбнулась мальчику и приложила палец к губам. Из зала полетели вопросы. Виктор Михайлович, а правда, что прототип волка это ваша собственная собака? Писатель поправил очки, немного смущенно глядя на волка. Нет, это, так сказать, собирательный образ. Собирательный образ? Чуть слышно заворчал. В вашей книге живо переплетаются фольклорные мотивы и современная ирония. Это сознательный прием, чтобы сделать классические образы понятнее для молодежи? Абсолютно верно. Я хотел показать, что герои сказок живы, с чувством юмора и своими тараканами, то есть драконами в голове. А в зале раздались смешки. Пока Виктор Михайлович отвечал на вопросы,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 Поправила капюшон и неторопливо заскользила к крыльцу. «Ну как?» — заговорщически подмигнул Виктор Михайлович. «Так вот почему муза пришла в нашу квартиру», — осенила Петя. «Она знала, что вы пишете книжку про наши с Волком приключения. Решила, так сказать, побыть в гуще событий», — поддакнул Волк. «Да, у вас ее искать действительно никому бы в голову не пришло. А ещё...» «Ваша квартира, Петя, просто пропитана». «Чем?» — подозрительно спросил волк. «Как бы это сказать? Эманациями волшебства. Там постоянно открывается портал между мирами. А Музе, думаю, просто было приятно побыть в такой атмосфере». Петя даже не знал, что ответить. Ему было очень приятно стать героем книги. А с другой стороны, он хотел попросить волка как следует запирать шкаф, Мало ли кто еще нагрянет, почуяв эти самые эманации. Что бы это ни значило. Ну ладно, мальчик неловко поклонился. на пора, мы пойдем, пожалуй. Ах да. Виктор Михайлович хлопнул рукой по лбу и принялся шарить в карманах. Кот-ученый тебе привет передает. И еще передает вот это. Писатель с трудом нашарил в кармане сложенный в четверо лист бумаги. Петя и Волк развернули его и прочли. «От кого? Кот-ученый лапу приложил. Кому? Петру Викторовичу Семенкову. Санкт-Петербург. Копия — Волку. Мир дому твоему, отрок Петр, и зубастому спутнику твоему. Во первых строках извещаю, что царь с царевную вернулись к там в тридевятое царство благополучно. По всему поводу был дан пир на весь мир». Читая, 300 персон и меньше. Я там был, мед пиво пил, в общем, как обычно. Змей Горыныч наш побывал у зубного целителя. Рыдал, бедняга, аки младенец. Теперь орёт огнедышащим глазом. Чистить зубы надо бы на ежевечерне, а не раз в столетие. Мудро аж диву даёшься. Правда, советом его не все воспользовались. Смайлик. Царь наш, осознав вину пред Егою, Подарил ей метлу новую, самоходную, с подсветкой и функцией «умный дом». Сама подметает, сама ковры выбивает, сама на место в угол ставится. Соловья-разбойника с той поры никто не видел и не скучают. Говорят, улетел в заморские края. И слава богу, а то в ушах не у всех еще звон прошел. Царевна наша поступила в школу благородных принцесс. Давича совершенно случайно взорвала кабинет физики. Говорит, экспериментировалась силой молнии. Теперь учителя в обморок падают, она довольна. Мол, наука есть искусство, а искусство требует жертв. Яблоко от яблони, как говорится. А теперь к делу серьезному. Где меч двуручный, инвентарный, номер 552, дробь 15? Он после вашего визита в арсенале пропал. Царь требует, чтобы вернули его немедленно, Да и казначей зело обижается. Одолжил, говорит, на время ценный артефакт, а они вон как. Верни, Петя». Кот боюн велел кланяться, в гости приглашает. С нетерпением жду ответа и меча, да прибудет с тобой сила кошачьего мурчания. Мррр. Кот ученый. Текст читал Юрий Кузаков.